Дженсен включил переговорную систему и спросил «Кто это?». Ответа не последовало. Он повторил вопрос. Снова молчание. Дженсен пожал плечами и вернулся в гостиную. Через несколько минут все в точности повторилось. Дженсен был раздражен, но не придал этому большого значения. Иногда с домофоном баловались соседские детишки. Но когда Зуммер заголосил в третий раз, до него дошло, что ему посылают некий сигнал, и с чувством легкого беспокойства он спустился вниз. Там ему не встретился никто, кроме возвращавшегося домой жильца дома. Свой Вольво Дженсен припарковал на улице рядом с домом. Непонятно, что двигало им, Когда он вышел из парадного и подошел к машине, приблизившись, он вздрогнул, заметив, что на пассажирском сиденье кто-то расположился. Мгновение спустя он узнал Вергилио. Дженсен хорошо помнил, что запер машину. И теперь, когда он открывал ключом дверь со стороны водителя, его так и подмывало поинтересоваться, как, черт побери, ты сюда залез. Но он подавил в себе это желание. Вергилио уже успел продемонстрировать, что он на все руки мастер. — Поехали, — распорядился колумбиец, взмахнув огромной лапищей. — Куда? — спросил Дженсен, запустив двигатель. — Где бы спокойнее. Минут десять Дженсен кружил совершенно бесцельно, потом свернул на стоянку перед закрытым хозяйственным магазином, Выключил зажигание, огни и откинулся на сиденье, выжидая. — Чего молчишь? — Говори, — прервал молчание Вергилию. — Есть для меня работа? — Да. В самом деле, — подумал Патрик, — почему не взять быка за рога? — Моим друзьям нужно убрать двоих. — Кто твои друзья? «Этого я тебе не скажу. Так будет спокойнее для всех нас». «Окей», — наклонил голову Вергилио, — «которых надо убить, они большие люди?» «Да, один из них — городской комиссар. Тогда будет стоить много денег». «Я заплачу тебе восемьдесят тысяч долларов», — сказал Дженсен. «Не годится». Вергилио энергично замотал головой. Нужно больше. Сто пятьдесят. У меня столько нет. Сто тысяч я, может быть, и смогу достать, но не больше. Тогда не договоримся. Вергилио положил руку на ручку двери, словно собираясь выйти из машины, но потом передумал. Сто двадцать тысяч. Половина сейчас, половина... «Когда сделаю?» «Торговля зашла слишком далеко», — отметил про себя Дженсен, который уже сожалел, что не взял с самого начала пониже. Можно было предложить пятьдесят тысяч. А, впрочем, ему все равно оставалось восемьдесят тысяч в дополнение к тем деньгам, что Синтия обещала ему самому. В том, что она выполнит обещание, у него не было никаких сомнений. «Я подготовлю 60 тысяч через два дня», — сказал он. «Вызовешь меня тем же способом, что и сегодня». колумбеец знаком показал, что согласен. Потом кивнул на руль автомобиля и сказал. «Где живут эти люди, покажи». «А почему бы и нет», — рассудил Дженсен. Он снова завел мотор, направил машину в сторону Бэйпоинта и вскоре остановился вблизи охраняемого подъезда в Фершенебельном микрорайоне. «Дом за этой оградой», — объяснил он. «Она снабжена сигнализацией, а территорию патрулирует охрана. Ничего, пролезу. У тебя есть план дома?» Дженсен открыл бардачок и достал копию буклета, который несколько дней назад дала ему Синтия. Оригинал был припрятан в надежном месте. Он показал Вергилио помеченный крестом дом на плане местности и пояснил смысл пометок, сделанных Синтией от руки, часы работы горничной и еженедельную отлучку дворецкого с женой.